Глава 23. Стерва. Появление матери разрушило странное единение с Радегостом. В момент, когда он стал рассказывать о женитьбе и красавице из других земель, почувствовала забытую боль. Да такую сильную, будто в молодость вернулась, будто не было всех прожитых лет, захотелось застонать или даже забыть горестно. Неужели печальное осознание стало пугать? А может это чувство заблудившееся не мое, а стиханы? Ведь она его любила, и моя цель не уголь найти и соль продать, а соединить стихану и радигоста? В какой-то момент ощутила, что боль стала утихать. Будто ее кто-то поделил пополам, и она уже была не такая невыносимая. Появилось и народное волнение. Будто не я его ощущаю, а кто-то рядом. В кабинете находился только радигост. Неужели я чувствую то же, что и он? И тогда боль поделилась напополам с кем? Оглушительные осознания стали приходить ко мне. И в этот самый момент пришла кремлина. Такой злой матери я за все время пребывания в этом мире не видела. Что так вывело ее из себя, непонятно. Но обычно сдержанная и учтивая женщина просто не могла удержать в себе ярость. Она просто сочилась из нее. Я ощущала ее кожей. Взгляд матери прожигал насквозь. Мне надо было обсудить каменный уголь, залежи которого мы нашли. Ты сама говорила, что вся земля принадлежит властителю, и наши тоже, поэтому он имеет право знать. Да и для земель это большое подспорье. Мне нужно было понять, кому я должна бесплатно его отдавать, а с кого брать за это деньги». Как только Кремлина услышала про рабочие вопросы, тут же тело ее чуть расслабилось, и осанка стала не такой прямой. Но все испортил радигост. Еще я хочу, чтобы Стихана опробовала на мне свои мази. Хочу, чтобы сама мне провела все процедуры, а то все мои подданные ходят красивыми, а я чем хуже. Думаю, что разрядил обстановку дракон. Тут же все напряжение вернулось обратно к Кремлине. Женщина жала кулаки, будто в них сдерживала рвущуюся ярость. «Я все вам проведу, все процедуры. Я знаю не хуже дочери, как это делать. И это моя работа – прислуживать вам. Пусть Тихана идет домой!» Не просила, а приказывала женщина. От такого разговора впала в ступор. Мне было непривычно видеть Кремлину такой. Да и все время, что я была в этом мире, я не встречала более почтенного к власти человека, чем она. А здесь она приказывала самому властителю. — Я сам решу, кто будет за мной ухаживать. Стехана сегодня останется в замке. Выдели ей комнату. Вошел тоже в образ хозяина Радигост. — Она пойдет домой! — почти сипела от сдавленных эмоций женщина. — Нет, она останется здесь. Так решил я. Вы — моя собственность. Вылетело звериное нутро, которое лучше было не будить. «Она отправится домой!» Не сдавала позиции мать. «Нет, она весь вечер будет ухаживать за мной, прислуживать, мазать своими снадобьями и выйдет из замка только тогда, когда я решу. Из чего ты решила, что можешь мне перечить?» Начала расходиться не на шутку ради Гост. «Спроси у Леонория!» Прошипела по-другому, не скажешь, кремлина и ушла, захлопнув дверь. Во всей этой ситуации удивлялась, что не гнев свирепого дракона меня испугал, а поведение матери. Повис очень важный вопрос. Что стало причиной таких перемен в женщине? Что это было? В один голос произнесли мы с Радигостом. Что знает Леонорий, чего не знаю я? Спросила почти таким же тоном, как минуты раньше разговаривала с нами кремлина. Надо узнать о Леоноре. Развел руками радигост, но было какое-то странное ощущение, что он не договаривает, так как опять испытала странное волнение, которое будто не мне принадлежало. Давай обсудим добычу угля и его применение», – Переключила разговор в деловое русло. И это было правильным решением. Когда вопросы касались работы, мы взаимодействовали с Радигостом просто идеально. Мы обсуждали вопросы быстро, понимали друг друга с полуслова. И оба были увлечены этим по-настоящему. «Значит, ты хочешь выращивать травы?» — хмурил брови мужчина. «Но как? У нас очень холодно. Наши земли ни в какое сравнение не идут с землями земляных драконов. Даже у нагов, где жарко и мало воды, и то легче выращивать что-то». «Это на открытом грунте. Но раз мы нашли уголь...» то будем выращивать в закрытом. И я рассказала о теплицах. Мы обсудили, из чего получится делать трубы, которые будут служить отоплением, закопанным в земле, чтобы она не промерзала. О стеклянной крыше, чтобы солнце попадало на растения. О самих растениях. За всеми разговорами мы пропустили обед. И даже слуга, пришедший звать нас на ужин, тоже не дождался нас в обеденном зале. Мы говорили и говорили... И было легко, приятно. Радигост периодически касался моей руки, и миллиарды маленьких мурашек, будто пугаясь, разбегались в разные стороны по всему телу. Это были такие забытые впечатления. Они были приятными и страшными одновременно. Мне казалось, что я парю, но страх разбиться все время нашептывал. «Беги, Стефания! Беги, пока не поздно! Без оглядки беги!» — Ваше величие! — зазвучал на этот раз без предварительного стуку в дверь голос Кремлины. — День завершен. Я иду домой и хочу забрать с собой дочь. — Я уже сказал, что она останется здесь. Или ты не приготовила ей комнату? — стал очень жестким в голосе мужчина. — Что она будет тут делать, если с ней нет ни одной ее мази? Для чего она останется? А если она пойдет домой за своим товаром, то вернется во дворец за полночь, не ночью же вы будете мазаться скрежетала зубами женщина не переживай мы разберемся я выдам все ингредиенты она сделает маски здесь и тут их на меня намажет иди домой завтра стихана вернется в родительский дом вернется ли зашипела снова мать посмотрим завтра наступит завтра и случится Ради ГОСТ!» — хотела начать спор женщина Но со стороны дракона пошло синее свечение, которое развернуло женщину в противоположную от нас сторону и продвинуло к двери. «Тебя ждет сын!» — только и сказал хозяин замка перед тем, как за матерью захлопнулась дверь. «Почему она так переживает?» — спросила у мужчины. «Я думаю, что она намекает на Леонория, потому что опасается, что ты станешь моей любовницей. Я испорчу тебя, и ты не сможешь выйти замуж». Леонорий Бастарт, его родила женщина, не драконица, но его мать не была женой моего деда. Он был женат на драконице, и законная жена родила ему сына. И сын этого сына, указал мне на себя ради Гост, является властителем земель, а мой дядя только советник. Возможно, твоя мать не хочет такой участи для тебя. Ни одна мать не захочет такой участи для своего ребенка. Стала понимать гнев кремлины. А ты разве такую участь мне сегодня уготовил? Быть всегда в тени? Не иметь прав и довольствоваться редкими ночами с тобой? Ты решил разрушить мне жизнь? Прямо поинтересовалась о намерениях великого дракона. Я ледяной дракон. Мы не имеем пылкого сердца, как люди. Наши сердца ледяные. Мы заключаем браки по расчету. У нас нет истины, как у земляных и огненных драконов. Нам велит долг продолжать свой род. И мы делаем это максимально качественно. Мы выбираем жену из равных. Вот и выбирай. Я приведу тебя в порядок. Ты будешь неотразим. Любая драконица будет твоя. Приступим. Внутри рвались снаряды, раздирая мою душу в клочья. Но я держала лицо, ровную спину и том голоса. Я не могу тебе врать. Приблизился ко мне мужчина, Взял меня за руки, и я поняла, что не только мои руки дрожат, но и его подрагивают. Это правда, которую не скрыть. Но я не могу причинить тебе боль, потому что чувствую ее как свою. Я напишу список ингредиентов, прошу выдать их мне и дать место для приготовления. Все таким же деловым сухим тоном, говорила я, при этом тряслась уже не только руками, но и всем телом. — Не надо. Не страдай, — приказывал мне Радигост. Выпуталась из его рук, подошла к столу и набросала список, попросила ножницы, посуду и проводить в то место, где я могла бы поработать. Весь вечер мужчина следовал за мной, как тень. Я постригла его, подровняла бороду, благо уже набила руку на брате, нанесла маски, мази, помогла смыть. Внешне Радигост очень преобразился но вот внутренне стал мрачный и злой. — Работа сделана. Еще не поздно могу добраться до дома. — Нет, — сказал, как отрезал хозяин замка. — Я могу попросить кого-то проводить. Например, Леонория наступала специально на больную мозоль прежде всего себе, чтобы напомнить о том, что надо уходить. — Леонория нет в замке. — С чего ты взял? — не поверила слова мужчины. — Если бы он был тут, то велся бы под ногами не хуже твоей матери. — Видимо, он, как никто другой, знает, что такое быть бастардом. — Хватит, я не обижу тебя. — Я надеюсь. — А то не хотелось бы расстраивать Кореслава. Он так старается. С язвинкой выдала властителю. Мне хотелось так же ранить его, ответить тем же, сделать так, чтобы не только мне было плохо. Радигой замолчал стал совсем хмурым, молча отвел меня к одной из дверей в темном коридоре. — Это твоя комната. Надеюсь, удастся выспаться, — сказал, не глядя на меня мужчина, развернулся и ушел.